вдали от родного дома, да и ухаживать за ней здесь некогда, если ли у самой на руках и дом, и клиенты, и все остальное хозяйство. Хозяйка осторожно попробовала ладонью лоб женщины, не без тайной, впрочем, надежды, что если бы нечаянно проснулась она, то можно было бы и присесть на краешек ее кровати. Но и после этого постояли-то не проснулась, а лоб у нее был совсем горячий, И черствый, и румянец такой, что вот-вот кровь брызнет. Ну, до чего ж теперь поделаешь, придется отложить этот разговор до утра, хотя всегда куда как интереснее делиться новостями по-свежему, когда все еще так и маячит перед глазами, как нарисованное, так и роится в голове, как растревоженные пчелы в улье. И долго еще, после того, как легла она на свою кровать, и тоже крепко зажмурила глаза с твердым намерением уснуть, не мог успокоиться этот улей. Пчелы так и просились наружу, и, растерженные тем, что леток закрыт, начинали сжалить. И тогда опять перед глазами, с ясной отчетливостью, как если бы она уже не в постели у себя дома лежала, а все еще оставалась там, в клубе, вспыхивали и набегали одна на другую картины, только что увиденного и услышанного, и шелоро, вихляющее бедрами и подрагивающее плечами не перед кем-нибудь, а перед самим Николаем Петровичем, и сам Николай Петрович, не устоявший все-таки перед ее вызовом и с каким-то клёкотом ринувшийся ко всеобщему восторгу в пристятку несмотря на свою раненую ногу, и сверкающие кружочки его медалей, заметавшихся из стороны в сторону на ленточках со звуком, перебивающим звон ее цыганского маниста. А ее квартиранчике Насте все же так и не удалось сорвать со своего места, вытащить в круг того старого цыгана, как сидел он, положив большие руки на колени, так и остался сидеть. И выходит, что напрасно Мишка Солдатов ревновал ее и налакался за этот вечер молодой кукурузной брашки, так что неизвестно, допустит ли его утром завгар за руль самосвала. И все больше перед ее глазами все это смешивалось и сливалось в какой-то пестрый клубок или вихрь из отплясывающих русскую и цыганочку ног, раздувающихся юбок, и развивающихся манист, бородатых лиц и медалей на муаровых лентах. Усталость брала свое, привычно убаюкавали и автомашины, проносившиеся мимо по шляху, пророкочет мотор и еще безраздельнее властвует вокруг тишина. Самую границу между сном и бодрствованием еще никому не удавалось застолбить. Улий еще некоторое время погудел и замер. Пчелам тоже приходит время спать. В тишине летней ночи, окаймленной безграничностью степи, отдаленный треск мотоцикла подобен стрекоту большого кузнечика, летящего из тьмы на огонь. И только приблизившись вплотную, распадается он на скрежет стальных шестеренок и оглушительные выстрелы выхлопной трубы. Свет единственной фары полоснул по окнам домика и тут же померк. Сразу же заклебнулся и мотор. Но вслед за этим, только что оборвавшимся звуком, появился и стал приближаться по дороге издалека какой-то новый, только теперь уже не скрижещущий металлический, а рассыпчато дробный и четкий. Так и есть. Это скачет лошадь по насухо затвердевшей дороге, и гулкое ночное эхо приумножает, Цок от ее копыт. Нарастая, он быстро приближается и тоже вдруг сразу обрывается в том же самом месте за стеной. «А все-таки ты меня так и не догнал, Бодулай!» — торжествующе смеется женский голос. «Лошадь не машина, но еще бы немного и догнал бы насти Да, хороший у тебя конь, но теперь привязываю вот сюда, к огороже». И зайдем ко мне? Уже поздно, Настя. Как-нибудь я загляну к тебе в другой раз. Твоя хозяйка теперь уже спит. Ну и что из того? Ень, сейчас хоть над духом стреляй. 70 лет, а ни одного вечера в клубе не хочет пропустить. А другой раз буду лайк.